Страница пятьдесят восьмая, письмо сорок пятое, Софья Андреевна Толстой, 1885 год, марта пятнадцатого, Симеис. Пишу, зная вперед, что письма мои все будут доходить до тебя в разбивку, а не последовательно. Теперь вечер 15 пятница, я только что перешел в дом к Мальцеву. Он, оказывается, ожидал меня, сделал приготовление, даже ездил к нам навстречу в Севастополь, но разъехался с нами. Он замечательно бодрый, живой старик, не антипатичный, не глупый, но очень испорченный властью. «Вчера после Байдар, это станция, откуда я послал тебе письмо, я пошел пешком в гору до знаменитых байдарских ворот. А у русов поехал, со мной был проводник, мальчик русский, живущий в татарской деревне». Мать его вдова, и он кормится кое-какой работой, но удивителен своей заброшенностью. Никогда не был в церкви, знает очи и все на выворот, ему семнадцать лет. Местность долины, по которой я шел, прелестна и пустынная. Птицы поют, фиалки пахнут, и солнце ждет. Князь доехал до ворот прежде меня». В воротах на всем восхищаться, и затем построены ворота. Но случилось, что поднялся туман, и мы ничего не видели. Холодно, сыро, темно. Завалившиеся и торчащие скалы и шоссе извилинами под гору. Урусов стал задыхаться от тумана и пришел в беспокойство бестолковые и объяснения с имщиком. Доехали благополучно в темноте, и я поместился в гостинице прекрасно. Ночь лунная, кипарисы черными столбами на полугоре, фонтаны журчат везде, и внизу синее море без умолку. Нехорошо было, что за стеной дети, трех лет и полутора, из которых одному давали хинины, он отчаянно плакал, говоря горько, а потом вдруг стал счастлив, а под домом кошки, затеявшие роман. Кошек здесь бездна. Проснулся в пять, напился кофе и пошел в Алубку четыре версты. Очень хорошо шоссе в камнях, оливки, виноградники, миндальные и море синее-синее. Послал тебе телеграмму, напился чая у турка в хатке и пришел домой, примечание первое. Пошел с Урусовым ходить по его любимым местам, в скалах и по самому берегу. Жарко, что на силу удержался, чтобы не выкупаться». До прогулки завтрак за общим столом. Учитель, два доктора, купец-богач с умирающей женой. Это их дети. Потом хотел заснуть, но кошки продолжали роман. Пришел Русов, и я с ним пошел к Мальцеву. Пообедали за общим столом, потом я напился чаю и вот ложусь. Очень я устал, загорел и разбросался мыслями. То есть вышел из колеи работы». Английского милорда, однако, все обдумываю, попробую завтра писать, письма от тебя еще нет, жутко. Здесь хорошо тем, что кроме теплоты и красоты богато, нет нищих. Заработок большой, вот где или вообще на юге надо начинать жить тем, которые захотят жить хорошо. Мы долго сидели с Урусовым на берегу под скалой, уединенно, прекрасно, величественно, и ничего нет сделанного людьми». Я вспомнил Москву и твои хлопоты, и все занятия и веселения Москвы. Не верится, чтобы могли люди так губить свою жизнь. До завтра обниму тебя и целую детей. Примечание. Телеграмма о благополучном приезде в Алубку. Том 83. Письмо 315. Конец примечаний.